Утро третьего дня беды. Утром, Мичмен, без всякой жалости меня будет. В прошлой жизни в такую рань я просыпался только ну, да в армии. Вылезаю из-под шинели. Откуда она на меня оказалась, полная тайна. И начинаем собираться. «Слушай, а почему ты себе взял ноган, а не маузер?» Спрашиваю Мичмена, пока мы меланхолично чистим себе зубы останками вчерашней закуски, как бы завтракая. «Две причины. Не по чину раз...» Не почину два. А снисходя к интеллекту сухопутной крысы, просто же, первое, что я такое, чтоб с маузером щеголять? Да любому, не то что капразов. Каплеев я лучше в карман высморкаюсь, не так обидится. Как ни крути, а тут четко, если с маузером, то начальник, в подкорке. Второе, материалы изменились, стай лучше, праха сильней. Если тебе нужно стрелять много, то лучше ноган Рабочая скотинка, хрен сломаешь.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 «А с Маузером ты профессор!» Посмеялись. Потом собрались. Мне собираться было, что голову подпоясться. Да и Мичман не задержался. Место их прям на удивление безлюдное. Можно бы даже сказать не за дворки Кронштадта, а трущобы. Но безлюди как раз радуют. У Мичмана неподалеку весьма неплохая Тойота припрятана. Ехать оказывается недалеко. Вполне можно было бы пешком добраться. «Не то время, чтоб пешком гулять», — возражает Мичман.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 Ты что, это же Васильев, он же тут замерзнет. Не замерзнет? Ты что, не видишь он совсем белый? Он еще ночью помер, ручаюсь. Вот черт, Васильев. Слушай, доктор, а может он живой, а? Ты уже зомби видал? Еще нет. Ну так два варианта: либо живой, либо нет. Как думаешь, по такой погоде живой будет стоять столбиком неподвижно, басым в пижаме? Перепугался там, кома всякая. Не обманывай себя. Его теперь пули успокоить, единственное, что сделать можно. Я не смогу. Не думаю, что сопляжуй, но не смогу. Тогда поехали, в больнице скажем. Нельзя, приказ по гарнизону вчера был. Где увидел, там и успокаивай. Ты что, такой исполнительный? Нет, просто за один день четверть города накрылась. Мне мужики уже рассказали. Один мертвяк может рот угробить легко. Если Васильев обернулся, то надо успокоить. Только надо точно убедиться, что он уже умер. Хорошо, вылезаем, ты с ним поговори. Попроси что-нибудь сделать, руку поднять или наоборот съесть. Мертвяк просто пойдет на голос, ничего выполнять не будет. Я его подпущу поближе и упокою. Только когда я его упокаивать буду? Ты на это не смотри, оглядывайся, а то не равен час, сзади кого получим. Мичман аж с физиономией осунулся, с оглядкой вылезаем. Мичман машет руками, кричит, обращается к несчастному парню в пижаме.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 Не всем повезло. Но ну, во всяком случае, сравниваясь с наркологическим диспансером или военно-морским госпиталем, там в отдельных помещениях еще были живые люди, с ними держали связь. Но вот взять за зачистку пока не могли, банально сил не хватало. Невозможно. Вот кто обошелся совсем малой кровью, это роддом. Получив несколько предупреждений по телефонам, там просто заперлись и забрикодировали двери. Рядом с центральным корпусом 36-й больницы, выходившей фасадом на улицу газового завода,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 А там сидит десяток человек, вместе с Валентиной. Похоже, что она им тут понарассказывала, смотрит на меня с уважением, подавляя желание надуть щеки и задрать нос. Чай у них горячий, и мне неловко за свой затрапезный вид. Они-то все помыты и причесаны. Впрочем, оказывается, что мне тут могут устроить санобработку. То есть могу и душ принять, и даже ванну. Но с этим дольше. Душ – это б очень к месту. Окопный дух, он, конечно, вштыривает, но лучше б без него с радостью хватаясь за это предложение. А чтобы им было чем заняться без меня, торжественно вручают тульские на Валентине. К сожалению, все пистолеты со склада с банальными деревянными щечками на рукоятке, но все равно вызывает легкое удивление. Размываться некогда, все-таки коллеги ждут. Потому приходится полоскаться в темпе, все равно приятно. В разгар мытья заваливается такая медицинская санитарная бабка с той уже привычной спокойной бесстыжестью, выработавшей за время мытья сотен пациентов.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 Но только через 15 лет они смогут быть полезными, и главное знание у них тех не будет, что есть сейчас. Да и нарожать при малом количестве спасенных тоже непросто. Потери знаний – вот самое кислое, что потом придется расхлебывать. Сейчас умирают сложно организованные системы. И чем глубже будет потеря их обслуги, тех обученных профессионалов, которые сейчас обеспечивают все блага цивилизации, тем глубже просяет общество в цивилизованном плане. Очень бы не хотелось через пару поколений возвращаться к плетению лапти и шитью одежды из шкур. Дикари Сака не самый выигрышный вариант для обеспечения комфортной старости. Знакомлю ее с мичменом Мичман расшаркивается и, удивительно, сразу же начинает стесняться. Понятно, с одной стороны, после двух лет запоя видок у него тот еще. Опять же, лечиться придется от такой интимной проблемки. Но он же вроде рассказывал о том, что он такой уж бабник, просто отойди подвинься. Забавно.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 Прощаюсь со всеми и, строгих теток на выходе, залезая в «Жигуль». Машинка явно тоже из подснежников, потому, наверное, ее дали посыльному, что не жалко железяки. Парень жмет по газам, что вместо слыса резины производит сильное ощущение. Понимаю того журналиста, который взялся с интервью с гонщиком во время пробного заезда и обливал всю машину. Матрос упивается ездой, а у меня хвост поджимается до предела, особенно когда вижу, что ремень безопасности некуда сунуть, замков нет.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 И вы нам нужны. Поэтому предлагаю... Э -э, быть вашим агентом? Не так. Скорее по возможности быть делегатом связи, как это называется. Сейчас нам Петропаловка необходима как спасательная база. Тут я с нашими медиками согласен. Выживут самостоятельно? Не самые нужные в дальнейшем люди. Не проблема. Таких много, которые выживут. Только нам в будущем всякие бандиты не так нужны, как инженеры, специалисты разных профессий, которые 10 лет учить надо серьезно.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 Дня на три у них хватит продуктов. За это время мы тут улучшим обстановку и сможем выделить силы. Адмиралтейство подковой выходит на Адмиралтейскую набережную. Внутри этой буквы «П» еще школа и несколько жилых домов. Но суть в том, что если перекрыть проезжую часть бульвар набережной в тех местах, где выходит Адмиралтейство, а это возможно, то зачистить дома и сам комплекс Адмиралтейства мы вполне можем. У курсантов и оружие есть, но с сгоряча патроны зря пожгли.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 А вот вы меня убедили, вопросы есть? Так точно. Почему вы отказали вооружение сотрудникам ЧС? А вы как думаете? У них задача спасать людей. Пока они скорее спасли себя. Вот пусть заслужат себе это оружие. Пока у меня были опасения, что я все им выдам, и они отлично проживут и без нас. И без вас. Это меня не устраивает. Пусть чешутся. Мне кажется, они этот посыл поняли. раз что обошлось без более радикальных мер.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 И даже двигаются как-то бачком, делаю вывод, что лохань не относится к ВМФ. Да и чина одного из военных капитан третьего ранга совсем для корыта не подходит. Впрочем, управляются они с и достойно. Чапай медленно, но уверенно. Баржа, которую тянет эта треска, невелика по размерам, ржевовато, но не тонет. В нее накидно что-то квадратическое, увязанное сверху брезентом третьего срока службы. В общем, на тоби не Боже, шо мини не гожие.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 Удивляется. Зоопарк – склад свежего мяса. 2000 беженцев в крепости – пока единственный выход. Заодно надо соседнюю территорию брать под контроль. Пока операция на стадии разработки, попутный Илья с забора зоопарка и Андрей с крыши кронверка отрабатывают по-видимому мишеням. Заодно пристреливают оружие. Новые светки СКС переросток практически одинаково в работе. Еще раз просит поторопиться и кончает связь. Сообщаю, это КАП-3. Пожимает плечами. Выбрано самое экономичное судно. Даже если его раскочегарить в полную силу, выигрываем минут 15, а топливо сожжем зря. Успокаивает меня, что сегодня Змеев приказал сделать несколько ходок. Обратным плечом будут забирать беженцев. Удивляюсь, нельзя же возить продукты людей в одной и той же посудине. Беженцы обязательно нагадят.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 А, понятно, механизмы скрыты в опорах мостков. Но к ним ведут лесенки сверху. Видимо КАП-3 проводит реконгрессировку на местности. Ну да, без разведенных мостов у него разве что подлодка зайти может. А с разведенными подгонит любую огневую поддержку. Приближаемся к городу. Снимать пока нечего. Сидеть дурнем тоже. Решаю потренироваться с оружием. Для начала с ТТ. Направляю в сторону воды и примеряюсь. Немного неудобно у него рукоятка, но ничего, раз, отставить, раз, отставить. Чутка левую руку подверни. Каптрис сбоку подсказывает, как? Чтоб линия прицела точно проходила под правый глаз. Ты же им прицел ведешь и не жмурся, лучше привыкай обоими глазами целиться. Появляются новые цели, ты в жмурке их не засечешь. Но равен час и сам прижмуришься, и палец большой на правой руке расслабь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 Сделает поскорее. Тренируюсь. С пистолетом проще. Автомат непривычен, с ним сложнее. Больно короток и центр тяжести сзади. Наконец вижу, что пора уже снимать. Справа циклопическая постройка очистных сооружений центральной станции аэрации, водоканала и канонерский остров. О, тут явно есть живые. С крыши судоремонтного завода кто-то машет красной тряпкой. кап бухает в серое небо зеленую ракету. Вот, похоже, еще один уцелевший анклав.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 Теперь реконструировали и переименовали в Благовещенский. Лестница в ходовое хозяйство моста чиста, дверь закрыта. Снимая все по возможности тщательно, чапаем ближе к центру города. У египетских сфинксов целая толпа зомби. Что им так в музее Академии художеств понравилось, непонятно. Но на лед не лезут. Сюрприз, дворцовый мост разведен. Прям как на открытках Белой Ночи. Веду камеры по набережной, начиная с того места, где затонула Андромеда. И мимо дворца Меньшикова, универа, кунсткамеры, зоологического музея, по разведенному дворцовому и на Адмиралтейство. КАП-3 бахает подряд несколько зеленых ракет. И на арке справа появляются люди в черном. Начинают махать руками. Но не как попало, а как положено грамотным морским людям. Явно сигнализация. Только флажков не хватает. Снимаю и это.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 Снимаю медленно и дублирую, все готово. А на Дворцовой площади и на Невском черным-черно. Слезаю обратно. каптри смотрит на Адмиралтейство и играет желваками. Трогаю его за плечо, вздрагивает, приходит в себя. Даем полный ход, а он смотрит назад. Я снимаю лестницу силовое отделение моста. И на лестнице туда перед дверью стоит добрый десяток зомби. И наверху толпятся, странно, приширтоваться не к чему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 Слепленная из всякого разного, она больше всего напоминает точно старомодный сортир типа люв Калазет, только в исполнении дивизии Генрих Геринг не меньше, чем на полста посадочных мест. Явно под руководством седого сапера это сор уделена конечности Зайчего острова, что все говно сносило долой течение. Обходим это сатанинское строение. По запаху точно сортир, уже обновили. Люди снуют из Невских ворот и обратно. Входим в ворота. Двигаемся к штабу. Что заметно сразу, народу прибавилось резко. Такое впечатление, что Петропаловка битком набита. И как положено при скоплении народа, замусорено все уже сильно. Какие-то палатки, навесы, чуть ли не из штор, и много-много людей. А ведь еще прибывают и прибывают. В штаме бедлам, несмотря на двухчасовых ухода, публика толпится здесь особенно густо. Нас пускают. Толпа, увидев каптри, оживляется. Но он, не задерживаясь, проскакивает за мной. Комендант сидит багровый. Похоже, что тут была ругань только что. Седовласый метр, похоже, отсюда и не уходил. У него вид оскорбленные добродетели, которые только что плюнули в душу. Потом высморкались туда же и прошлись в грязных ботинках. «Какого черта вы шляетесь? Тут нам вздохнуть нечем. А медицина ездит, извольте видеть, в круизы. Морские путешествия. Три человека вчера и сегодня умерло из беженцев, не считая карантинах. Я вам сказал... Оборудовать медпункт или нет? А вот хрен я буду оправдываться. Орать тоже не стоит. Комендант все это время, пока я в Кронштадте был, тоже жарили на медленном огне. Причем со всех сторон. Сидел бы в медпункте, имел бы мы сейчас 118 аресак и полтысячи патронов. Кстати, доставлена баржа с едой. Прошу организовать разгрузку. Также, товарищ полковник, прошу сообщить, где находится группа, которой я приписан. Они, как сейчас я понял, на зачистке и я там нужен. И, к слову, я вернулся. «Вижу. Докладывайте не по форме. Группа ваша в засаде. Зачистка идет нормально. Только что сообщили, что добрались до входа и перекрыли его. Что за баржа?» «Прошу разрешение отбыть группе. По морским делам вот представитель капитан третьего ранга». «Снизашли, значит, к нашему божеству центрального морского майора прислали». «Капитан третьего ранга званцев. Прибыл для организации взаимодействия и обеспечения эвакуации и доставки продовольствия». «Ага. Полковник Овчинников, комендант крепости».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 У третьего, правда, помповуха. Ну что там с мариманами, а? Мы тут сдохнем, публика прет и прет. Скоро как кильки в банке напремся. На буксире приплыл. Макрошлепы баржу сожратвую пригнали. Обратно эвакуировать будут. Сейчас у коменданта их представитель сидит. Ну слава тебе, яйца. Стой, куда? Стой, я сказал, руки показывай. Михайловский с помповухой за шкирку ловит пытающийся проскочить мужичка. Кивает мне головой, пролезаю в дверь. Прямо передо мной, параллельно Кронверской протоки, оставляющей зайчий остров и крепость по остальной суше, за Кронверской набережной здоровенная и высокая чугунная града за осада, в плане за осад, похож на сердце. Но это если бы я стал рассказывать про него лекарем. если бы даже пытался объяснить, что Есть изображает осад в плане нормальным людям, то проще сказать, что в плане он похож на корявенький треугольник. Два Катета проходят вдоль каналов: один вдоль кронверской протоки, другой обращенный к боку арт-музея. Вдоль кронерского канала рва, отделяющего арт-музей от остальной суши. Там, где прямой угол, аккуратно выгрызен кусочек. А вот гипотенуза этого дурацкого треугольника выбухает другой наружу. На стыке каналов, там где грызенный кусочек в плане, что-то интенсивно краснеет на ограде. Перебегаю по льду протоку, поднимаюсь по откосу. Пропускаю какую-то синюю легковуху, гляжу влево и замечаю –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 что там, где ограда образует прямой угол, наверху положено настил из досок, и на этом на стиле сидит с удобством Ильяс и еще пару человек с винтовками. Под винтовки сделаны специальные козлы, и потому стрельба идет с упора. На всех трех ядовито красные бейсболки, это они и краснели издалека. Тут же в ограде выпилены, наверное, болгаркой дыра. Рядом возятся еще трое человек. Похоже, что они в органе дверь для новоздельной дыры,